Призвание норманов? Несомненно, одно. В середине IX века в Новгороде или его окрестностях произошли события, приведшие русскую историю в движение. Появился некий званый или незваный вождь, которого, возможно, звали Рюриком. Какие-то ратные люди, варяги Русь, утвердили свою власть сначала на северо-западе славянских земель, а затем и на юге. Когда оба варяжских центра, Новгород и Киев, объединились под властью единого правителя, родилось государство, которое с тех пор много раз распадалось, но окончательно не исчезло. Беспрестанно меняло свои размеры, очертания и даже название Киевская Русь, Владимирская Русь, колония Золотой Орды, Московское Великое Княжество, Московское Царство, Российская Империя, СССР, Российская Федерация – однако сохранила преемственность языка, культуры и политического развития. Давайте попробуем разобраться в двух вечных вопросах, из-за которых было сломано много научных копий, а в болезненно идеологизированные моменты истории и человеческих судеб. Так приглашали славяне варягов или нет? И кто это такие варяги нашей летописи? В эту бесконечную дискуссию, длящуюся скоро уже 300 лет, Примешано слишком много эмоционального и конъюнктурно-политического. Одним нашим соотечественникам казалось лестным вести генеалогию от викингов, другим мнилось зазорным происходить от иностранцев. Третьим они-то собственные были настоящими историками, просто хотелось установить истину. Скажу сразу, что это не удалось, и точка в споре не поставлена. Всякий раз, когда государственная доктрина ориентировалась на борьбу с низкопоклонством перед Западом, версия нормандского происхождения русского государства подвергалась суровой критике как антипатриотическая и оскорбительная для самосознания великой нации или даже преступное. Но во времена либеральной западнические, норманизм с удовольствием поднимали на щит, ибо эта теория подтверждала тезис об изначально европейской сущности России. Первый бой государственно-мыслящих антинорманистов с безидейными норманистами произошел еще в царстве Кроткия Елисавет. Санкт-Петербургская Академия Наук и Художеств решила провести публичную ассамблею, назначенную на 6 сентября 1749 года, День имениства Государы. Два ученейших профессора Герхард Миллер и Михаила Ломоносов должны были приготовить каждый по докладу. Первый на латыни, второй на русском. Ломоносов отнесся к парадному мероприятию прагматично. Сочинил слово похвальное императрице Елизавете Петровне, которое, как и подобает по Нигирику, было цветно и приятно, тропами, фигурами, витиеватыми речми, как драгоценными камнями украшено, за что и получил лавры, купе с высочайшим благоволением. Но историограф Миллер, ученый-сухарь, Воспринял задание слишком буквально Он подготовил научный трактат «Происхождение народа и имени российского», где, изучив разные источники, пришел к выводу, что русская держава была создана пришельцами из Скандинавии Идея была высказана исключительно не ко времени Российская держава никак не могла идти от скандинавского корня потому что отношения с Швецией в тот момент были отвратительные Многоопытное академическое начальство на всякий случай отменило тезоименидственную ассамблею, а Миллерову диссертацию отправило на экспертизу. Уже отпечатанный тираж научного труда был уничтожен. Более всех негодовал на автора немца Ломоносов, написавший в своем отзыве, что сии выводы российским слушателям досадны и весьма несносны. После этого Михаил Васильевич затеял сам писать правильную Историю России с похвальной целью обосновать величество и древность славянского народа. Бестактному Миллеру урезали жалования и разжаловали из профессоров в адъюнкты. 200 лет спустя сторонник норманизма так легко не отделался бы. В эпоху борьбы с низкопоклонством перед Западом возник настоящий культ Ломоносова как истина русского патриота, самоотверженно сражавшегося с иностранным засильем в отечественной науке именем Ломоносова назвали «Московский университет», где великому ученому стоят целых два памятника – сидячий и стоячий. Главный советский специалист по древнерусской истории, лауреат сталинской премии Борис Рыбаков, писал в научном труде «Рождение Руси». «Мы обязаны отнестись с большой подозрительностью и недоверием к тем источникам, которые будут преподносить нам Север как место зарождения русской государственности, и должны будем выяснить причины, такой явной тенденциозности. Современники отлично понимали, какие именно органы будут выяснять причины этой тенденциозности, и в те годы никому не хотелось быть норманистом. Однако с деидеологизацией исторической науки все запрещенные теории воскресли. Версии этнической принадлежности варягов Руси подразделяются на три группы. Сторонники первой утверждают, что никаких находников не было а если и были, то не инородные, а свои славянские. Словом «варяги» летописец называет не норманнов, а «варгов» – славянское племя, обитавшее на берегах Балтики и родственное новгородцам. Некоторые историки этого направления уверены, что Русь – это «русии» или «ругии» – славянское население острова Рюген. Примыкает к этой точке зрения теория историка славянофила Иловайского – который, хотя и признавал скандинавское происхождение варягов, но считал, что они существенной роли в создании русского государства не сыграли. Оно образовалось без внешних влияний, трансформировавшись из древнеславянского княжества. «Есть ли малейшая вероятность, — пишет Иловайский, повторяя на свой лад Карамзинский тезис о беспримерности, — чтобы народ, да и не один народ, а несколько, и даже ни одного племени, сговорились разом и призвали для господства над собой целый другой народ, то есть добровольно наложили на себя чуждое иго. Таких примеров нет в истории, да они и немыслимы. На это можно возразить, что примеры-то как раз имеются. Английское предание VIII века рассказывает о том, как бритты, измученные набегами скоттов и пиктов, отправили за море посольство, чтобы призвать направление саксов. Известно в Западной Европе и случаи, когда викингских вождей приглашали поселиться на какой-нибудь территории в обмен на охрану от внешних врагов. Так, например, возникло герцогство Нормандия, страна норманнов. Наш Рюрик, судя по всему, тоже сначала поселился не в самом Новгороде, а в Старой Ладоге, возможно, выделенной ему по договору. Более того, у новгородцев и в гораздо более поздние, хорошо задокументированные времена Имелся обычай приглашать князей со стороны, в том числе и неславянских. Адепты второго направления считают варягов Русь племенем и народным, но не скандинавским, а каким именно тут мнение расходится. Историк XVIII века Василий Татищев полагал, что это были финны. Николай Костомаров, что литовцы. Йоган фон Эверс считал, что речь в летописи идет о Хазарах. Михаил Ломоносов настаивал на том, что Русь – это балтийские пруссы. Однако главенствующий, во всяком случае наиболее распространенный, все же считается нормандская теория, ближе всего придерживающаяся буквального смысла повести временных лет. Вот ее основные аргументы. Слово «варяги» употреблялось современниками довольно широко. Оно известно не только по русским источникам. Происходит оно от скандинавского вайринг которое, впрочем, неизвестно что означает. Византийцы называли варенгами наемников норманов. В арабских хрониках тоже встречаются упоминания о варангах, скандинавских воинах. Имена первых русских князей, бояр, послов и старших дружинников почти сплошь скандинавские. Олег, Хельги, Игорь, Игнвар, Аскольд, Хоскульд, Свенельд, Свенальдр, Рогволд, Рагнвалд и тому подобное. Так что Татищев в своей «истории российской» по этому поводу даже расстраивается. Всех князей пришествием, видимо, народ славянский настолько уничижен был, что мало где в знатности славян осталось, но всюду имена варяжские упоминаются. Правда, начиная с третьего поколения Рюриковичей, князя Святослава, норманные, видимо, окончательно обрусели и стали брать по преимуществу славянские имена. Важным аргументом считается также трактат базилевса Константина Народного об управлении империей, середина X века, где перечислены названия днепровских порогов на славянском и русском языке, причем последнее явно скандинавского звучания. Оставим все же некоторую вероятность того, что варяги Русь могли быть не скандинавским, а каким-то иным этническим элементом. В сути это не меняет. Так или иначе, варяжская инъекция сыграла роль адреналина, побудившего восточнославянские племена к созданию государства, и это можно считать историческим фактом. По правде говоря, вопрос о том, приглашали варягов, или они пришли без приглашения, тоже не является ключевым. Как уже сказано, ничего исторически беспримерного в этом событии не было бы. Однако, если призвание и имело место, Вряд ли это произошло столь торжественно и значительно, как описано в летописи. Вероятнее всего, Новгородчина попала под Варяжское управление не сразу, а постепенно. В предыдущей главе было рассказано, что нормандские дружины охотно служили славянским городам в качестве охранников. И к середине IX века, вероятно, составляли значительную часть населения этих, естественно, возникших торгово-административных центров. Городок Старая Ладога или на древнескандинавском называемой и гюборг которым, по-видимому, сначала обосновался Рюрик, по мнению археологов, вообще был основан выходцами из Скандинавии. Славяне поселились там позже норманов. Не исключено, что новгородские посланцы ни за какие моря не плавали, а просто наведались к соседям в Ладогу. В киевские времена, в 10 11 веках, Различные русские князья неоднократно приглашали на службу отряды викингов, и даже случалось, специально за ними отправлялись в Скандинавию. Очень возможно, что и приглашение Рюрика выглядело так же. Северо-западный племенной союз нанял варяжскую дружину для охраны, заключив с нею ряд. Некоторые историки считают, что в летописной фразе «Поищем сами в собе князя, и же бы владел нами и рядил по ряду, по праву» Словосочетание «по ряду» следует переводить как «по контракту», то есть «заплату» на определенных условиях. В этом случае могла повториться история уже поминавшихся саксов, приглашенных в Англию бриттами и через некоторое время превратившихся из гостей правителей. Или же никакого приглашения и ряда вообще не было. А просто в варяжском поселении Ладога появился некий активный и честолюбивый хердинг, предводитель, который через некоторое время распространил свою власть на Новгород и сопредельные городки, посадив там своих родичей и соратников, а легенда о приглашении возникла в более поздние времена, чтобы облагообразить происхождение династии и успокоить национальное чувство коренного населения. Родоначальник Как это нередко бывает в монархической генеалогии, Основатель династии Рюриковичей выглядит фигурой не столько исторической, сколько легендарной. Ученые не могут прийти к согласию в вопросе, существовал ли Рюрик на самом деле. Главный повод для сомнений – отсутствие каких-либо упоминаний в иных, кроме повести временных лет, источниках о столь важном событии, как воцарение военное или мирное варяжского вождя на славянской земле все же думается, что этот человек существовал на самом деле. Лучшим доказательством, на мой взгляд, является совершенно ненужный зигзаг в официальной генеалогии Рюриковичей. После смерти Рюрика правителем стал Олег, приходившийся основателю каким-то, очевидно, не очень близким родственником. А после Олега – Игорь, сын Рюрика. Если бы летописец желал спрямить историю династии, он мог бы объявить Игоря сыном Олега, тем самым устранив неудобный династический вывих. Однако в XI веке еще помнили, что князь Игорь был не Олеговичем, а именно Рюриковичем. Кроме того, в тексте русско-византийского договора 944 года упомянуты племянники Игоря, из чего следует, что у Рюрика были и другие дети, вероятно, дочь или дочери. Большинству историков, несомненно, было интереснее считать, что Рюрик «Повести временных лет» не вымышленный, а реальный персонаж. В итоге, после долгих поисков, в европейских хрониках обнаружился более или менее подходящий кандидат. Ютландский хевдинг Рерик. Основания у идентификации Рерика Ютландского с Рюриком Новгородским довольно зыбкие. Во-первых, созвучие имен. Во-вторых, совпадение по времени. В-третьих, это, пожалуй, самое существенное, западноевропейские упоминания о Рерике – прекращаются примерно тогда же, когда умирает наш летописный Рюрик. Вот, собственно, и все. Если ютландский Рюрик – тот, кто нам нужен, известно об этом беспокойном викинге следующее. Он родился около 800 года и большую часть жизни провел в борьбе за власть над Ютландией и Фрисландией. Возможно, принял крещение вместе со своим старшим братом Харальдом, когда они стали вассалами франкского императора Людовика Благочестивого, однако был сугубо номинальным христианином и не отказался от своих языческих обычаев. После смерти Харальда некоторое время правил уделом, но в 840-е годы при императоре Лотере I стал безземельным и превратился в морского разбойника. Грабил германцев, англов и франков, заслужив прозвище «язва христианства». В 850 году Рерик приплыл в Англию на 350 ладьях, разорив побережье острова. Чтобы утихомирить буйного викинга, император был вынужден вернуть ему утраченный лен. С этого момента, середина 850-х годов, Рерик становится менее активен. Хотя еще и в 860-е годы эпизодически участвует в некоторых западноевропейских сварах. Последний раз это имя упоминается в 873 году. То есть теоретически возможно, что Рюрик не ранее 855 года перенес свою резиденцию на восток Балтики и сосредоточился главным образом на заботах по управлению своими новыми владениями. В 1870 году, откликаясь на ожесточенные баталии между норманистами и антинорманистами по поводу призвания-непризвания Рюрика, Салтыков-Щедрин написал пародийную повесть «История одного города» который желчно высмеял попытки благообразить отечественную историю. Россия предстает ущедрена в образе некоего собирательного города Глупого. Родной наш город Глупов, производя обширную торговлю квасом, печенкой и вареными яйцами, имеет три реки и, в согласность Древнему Риму, на семи горах построен, на коих в Гололедицу великое множество экипажей ломается и столь же бесчисленно лошадей побивается. Разница в том только состоит, что в Риме сияло нечестие, а у нас благочестие. Рим заражало буйство, а у нас – кротость. В Риме бушевала подлая чернь, а у нас – начальник. Разумеется, у воинственно-патриотичной части читательской аудитории уподобление России городу Глупову вызвало негодование. Автора обвиняли в глумлении над русским народом и русской историей. Но способность к самоиронии, Одна из спасительных черт нашей культуры. Без этих освежающих инъекций мы все давным-давно задохнулись бы от казенной патетики и сиропной сладости, всегда свойственных официальным трактовкам истории. Вот как переиначивает Щедрин знакомый нам текст летописи. Ни вероисповедания, ни образа правления эти племена не имели, заменяя все сие тем, что постоянно враждовали между собою.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 Когда не стало ни жен, ни дев, и нечем было людской завод продолжать, тогда головотяпы первые взялись за ум и отправились искать в чужих землях хоть какого-нибудь князя. В одном из списков повести временных лет есть забавное прибавление к каноническому тексту о том, что никто из варяжских князей долго не желал отправляться к новгородцам. Они же, бояхусе звериного их обычая и нрава, и едва избрашася три браты». Замечание из уязвленного патриотизма, а во имя исторической справедливости, что варяги IX века вряд ли могли устрашиться славянских обычаев, ибо существовали в еще более грубых условиях. Ущедрена эта короткая вставка развернута в целый диалог между послами и князем. «А пришли мы к твоей княжеской светлости, вот что объявить».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 потому вы живете звериным обычаем. Здесь любопытно то, что Щедрин предугадал появившуюся гораздо позднее гипотезу о том, что Рерик Ютландский уже став новгородским князем и после этого большую часть времени проводил в Западной Европе. Теперь перейдем от весьма сомнительного Ютландского Рерика к нашему менее сомнительному Рюрику. Согласно сведениям, имеющимся в повести временных лет, Он прибыл на новгородскую землю в 862 году, а умер в 882. Что же он, опять-таки, согласно летописи, успел сделать за эти 20 лет? Упомянутые в тексте братья Синеус и Трувор еще более туманны, чем сам Рюрик. По мнению некоторых исследователей, это просто титулование Хедвинга «Победоносный и верный». В средневековых сказаниях традиционно популярна история о трех братьях. Например, миф об основании Киева братьями Кием, Щеком и Хоревом. К тому же летописец мог просто не понять скандинавских слов, сочтя их именами собственными. Как бы то ни было, власть варягов вначале распространилась на три области. Новгородскую, Белоозерскую и Изборскую. А потом шире, на Полоцкую, Муромскую и Ростовскую. Более же, из первоначальной летописи о деятельности, собственно, Рюрика, мы ничего не узнаем. В некоторых копиях приписано, что он рубил, то есть строил или огораживал стеной города. Сохранилось весьма неопределенное предание об антиваряжском мятеже коренных новгородцев под главенством некоего Вадима, возможно, это не имя, а производное от Вадити «Сей Цмуту, которое Рюрик подавил, убив предводителя бунтовщиков. Карамзин пишет. Через два года по кончине Синеуса и Трувора старший брат, присоединив области их к своему княжеству, основал монархию российскую. Однако все было не так просто и не так быстро. Вклад рюриков в создание российской государственности исчерпывается тем, что он пришел и сел на северо-западе русославянских земель. Остальную работу исполнили его спутники. Сначала эстафету приняли двое рюриковых бояр Аскольд и Дир которые и спроси к цесарюграду с родом своим то есть отпросились у князя в поход на константинополь